Глава двадцать первая, где проверяется черепица на крыше, возникают сомнения по поводу проводки, а также происходит инцидент с дверью в гардеробную. Риппен, утро следующего дня. Серый, но оживлённый четверг. Колокола собора бодро отбивали призыв к молитве над крышами, рынком и нагромождением строгих викторианских домов возле колледжа. Ряды мусорных баков стояли в разнобой по сторонам улиц. Кое где ритмичный звон дополнялся механическим писком мусорного грузовика, сдававшего назад, выцветший чёрный фургон остановился перед домом 47 по Колидж Гарденс, опрокинув один бак и задев другой. Мужчина за рулём хмурился с беспомощным видом, одновременно крутя руль, допивая банку энергетика и поглядывая на открытый ежедневник на пыльной приборной панели. Его расчёсанные редеющие волосы Выглаженная рубашка Пола и блёклая извиняющаяся улыбка не заинтересовали проходящего мимо человека с собакой. Однако, если бы он увидел, как внезапно ожесточились черты лица водителя и как он оценивающе окинул взглядом фасад дома 47, сбоковод, возможно, задумался бы. Прежняя бесцветная улыбка вновь появилась к тому моменту, как стихла трель дверного звонка, а мужчина вдоволь полюбовался на витраж. зажав ежедневник под мышкой, на манер Библии бродячего миссионера. Женщина, открывшая дверь, нелепо контрастировала с аккуратным садом и столь же аккуратной прихожей внутри. На ней болталась мешковатая одежда чёрного и фиолетового цветов с манжетами и карманами, а поверх была накинута чёрно-фиолетовая шаль, от которой исходил отчётливый аромат благотворительного магазина. Шлем её сидеющих волос Остро нуждался в расческе, и от нее веяло постоянным движением, дрожащие руки, шаркающие ноги, нервные взгляды. Ей от личного подошло описание «бедная старушка». Единственное, что было в ней спокойным, это глаза. Удивительно спокойные глаза, увеличенные большими толстыми стеклами. Они смотрели на улыбающегося мужчину. «Миссис Темпл? Оливер Харни!» Ремонтник. Вы мне звонили? Мужчина почувствовал облегчение. Его предчувствие оказалось верным. У него было строгое правило не заводить разговор первым. Но этот трясущийся старый дева плюс антиквариат в холле позади неё доказали, что исключение того стоило. О, да, конечно. Она неопределённо, но нервно оглянулась через плечо. Вы звонили по поводу водостока? Да, заходите. Похоже, старуха пришла к какому-то решению и отвернулась, налетев на стойку для одежды из тёмного дерева. Осторожнее. Я всегда осторожна. Здесь такой беспорядок. Он вряд ли назвал бы холл захламлённым, и мебель была ухоженной. Тёмное дерево источало запах полироли, настоящей полироли, одобрительно заметил мужчина, а не тех спреев, которые продаются в магазинах. За всем наблюдали торжественно тикающие дедушкины часы, старые, хорошо сохранившиеся. "А да, он определённо был прав. Знаете, как это бывает", сказала миссис Темпл. "Вы покупаете одну вещь, потом другую, а потом что-то достаётся вам по наследству, и вы не успеваете оглянуться, как уже захламлены по самые уши". Казалось, она зависла и потеряла нить беседы. Вероятно, слегка забыл сбедняшка. Вы говорили о водостоке. Точно. Старушка облегчённо вздохнула. Задний водосток. С тех пор, как мой муж умер, ах, она ещё и одна. Но он всегда заботился о таких вещах. Она привела мужчину в такую же аккуратную кухню. Ага, настоящая печь, а не одна из тех плит, которые ставят для вида. Стильно, но Немного старомодно для него. В данный момент ему хотелось одной из тех штуковин из стали и стекла, как в скандинавских нуарных триллерах. "Могу я полюбопытствовать?" спросил он нарочито непринуждённо. "От кого у вас мой номер?" "Я действительно не могу припомнить." Миссис Темпл выглядела растерянной. "От какого-то знакомого. Кто же это был? Джин в церкви? Вы у неё что-то чинили?" Но это была картина. Она повернулась, недумно нахмурившись, и вдруг, казалось, заметила, где находится. Ведь чайник успокоил её. "Кофе?" Снова улыбка в сочетании с прямым взглядом, который придал невыразительному лицу ремонтника доверительный вид, взгляд, который столько раз выручал его. С удовольствием. И Меджин ничего ему не говорила, но, похоже, старушка уже едва соображала. Кофе был настоящий, из кофейника. Хотя, по правде говоря, он предпочитал растворимый. Ему не нравился коричневый осадок на дне. Теперь миссис Темпл немного расслабилась, и разговор тёк сплошным потоком. Он давно заметил, как пожилые люди расслабляются за чашкой кофе, рассказывая о себе. И именно тогда можно было приступать к делу. Он узнал, что миссис Темпл совсем недавно овдовела после 42 лет брака У неё нет детей. Это хорошо. Но есть добрые друзья в церкви. И, к счастью, у неё достаточно денег, чтобы жить с небольшим комфортом, пусть и не как сиборит. Сиборит. Он незаметно сделал пометку в ежедневнике поискать это слово. И в ответ мужчина рассказал миссис Темпл про себя. На этот раз он говорил о жене, которая работала, не покладая рук, несмотря на все эксцессы. Ещё одно недавно подсмотренное слово — а трёхлетней Фиби, которая была настоящей папиной дочкой и такой же умной, как её мать, плюс новорождённом сыне Картере, который просто вылитая его копия, включая отказ спать по ночам. Настоящая сова. Накануне он проспал всего два часа, не больше. Ободрённый тем, как миссис Темпл улыбалась, глядя на фотографии в его телефоне, ремонтник добавил, «Я и продажей мебели занимаюсь». «Не спрашивая». Старушка налила ему ещё кофе. Это было лишнее, особенно после энергетика, но он чувствовал себя в ударе. Вы говорили о вещах в холле. Я знаю, каково это потерять кого-то, а потом не знать, куда всё деть. Мистер Темпл выглядел неуверенным, но не более того. Подумайте об этом, сказал он. Если есть вещи, от которых вы хотите избавиться. Его слова подразумевали, что он делает ей одолжение. Мужчина отхлебнул последний глоток кофе, этой коричневой жижи и встал. Ну что ж, вздохнул он, засучив рукава. Сад был опять же безупречен. Странно, конечно, но старушка, видимо, пригласила кого-то из своей церковной группы. Вдоль старых кирпичных стен располагались горшки, клумбы, шпалеры и скамейки, где-то шумел фонтан и слишком приятный звук после этого кофе. Здесь, показала миссис Темпл. Она остановилась у одноэтажной задней стены кухни, где тротуарная плитка была забрызгана грязью. Она хмуро и нервно посмотрела наверх. Ага, многозначительно произнёс ремонтник. Он взял лестницу из сарая, без замка, с хорошим набором инструментов и забрался наверх. Ага, повторил он. Всё ясно. Вам нужна новая труба. Это прохудилось. Но водосток можно починить. Без проблем. Вернее, проблема не в этом. Вы слышали о проскальзывании черепицы? Миссис Темпл о таком не слышала. Он объяснил, используя ежедневник в роли черепицы, что черепица может проскальзывать, вызывая протечки, в результате чего водосток перекашивается и отходит от кровли. В конце концов, а кто не соскользнёт после столетия дождей в Северном Йоркшире. Для подтверждения своей теории мужчина показал ей фрагмент черепицы, который выглядел просто как фрагмент черепицы, но то с каким благоговением он держал его, говорил о том, что это нечто гораздо большее. Единственное, что можно сделать, честное слово, единственное, что действительно могло бы исправить ситуацию, это снять всю кровлю и переложить заново. Можно было бы просто заменить часть черепицы, но тогда, через три-четыре года, всё вернётся на круги своя». На протяжении всей речи миссис Темпл то и дело издавала тревожные возгласы. Теперь она только спросила с видом человека, который готовится к плохим новостям, «Сколько?» «Недобросовестные рабочие берут от семи до восьми тысяч». Он на мгновение задумался, не перегнул ли палку. «Сколько?» Миссис Темпл вцепилась в водосточную трубу и выглядела так, словно вот-вот потеряет сознание. «Но я не из тех, кто обдирает людей. Думаю, в вашем случае я сделаю действительно хорошую работу за две-три тысячи». Старушка расслабилась, вернее, её тело расслабилось. Её глаза оставались неподвижными и внимательными, как будто принадлежали кому-то другому. «Спасибо», — произнесла она. Вам нужно время подумать. Переспите с этой мыслью. Я позвоню вам через день или два. Спасибо. Вы так добры. Слова прозвучали искренне. Так почему же тогда он чувствовал себя так, будто упустил что-то важное? Она повела его обратно в прихожую. Ремонтник внезапно остановился, как всегда, и посмотрел на плинтус. Могу я задать вам вопрос, миссис Темпл? Когда вы в последний раз меняли проводку? Она хлопнула рукой по наморщенному лбу. Я точно не помню. Много лет назад мама была ещё жива, так что где-то в начале 90-х. Он опустился на колени и постучал по плинтусу. Любопытно, задумчиво произнёс мужчина. Ещё один тихий и тревожный возглас от миссис Темпл. Давайте пока не будем об этом беспокоиться, сказал он, вставая и одаривая её откровенной искренней улыбкой. Вы не подскажете, где у вас уборная? В гардеробе на нижнем этаже на стене висела вышивка в рамке. Утешайся Господом, и он исполнит желания сердца твоего. Мужчине вымыли руки лавандовым мылом, настоящие льняные полотенца, приятно. Откуда же тогда это чувство тревоги? Дом? Миссис Темпл? Поразмыслив, он не был уверен, что действительно перезвонит. У него и так было много работы, а также проверенный способ найти новую. Заменой черепицы он не занимался уже несколько лет, и это будет настоящая морока. С другой стороны, четыре тысячи, плюс деньги за проводку. Образ плиты в скандинавском стиле заманчиво витал где-то передвышитой картиной Он с ужасом понял, что Кортни и ребёнок в этой картине отсутствуют, есть только он сам в одном из этих чёрных шёлковых халатов. Ветерь в руке, мужчина потянулся к дверной ручке, которая, как он с одобрением отметил, была керамической. Дверь не открывалась. Первой мыслью он повернул её не в ту сторону. В голове быстро пронеслись другие мысли. Задвижка Шиколда тянуть, не толкать. Но нет, дверь заклинило. Или заперта? Ремонтник подёргал за ручку. Эй! Молчание. Миссис Темпл. Кажется, дверь заклинило. Он ударил по двери. От шума и силы удара зазвеняло в ушах. Миссис Темпл. Сердце колотилось Ладони были скользкими от пота. Через несколько секунд его сознание словно на американских горках застыло над пропастью различных неприятных возможностей. Дверь щёлкнула и открылась. Появилась миссис Темпл, извиняясь, дрожа и попискивая, будто грузовик выезжающий задним ходом. "Мне очень-очень жаль, с этой дверью вечно проблемы". И вот с джин из церкви тоже так случилось. А она сама была в саду, прогоняла кошку и ничего не слышала. Она всегда говорила, что кто-то должен разобраться с этой дверью. Может, он посмотрит? Улыбнувшись, мужчина направился к выходу. Наверное, ему просто почудилось. Это всего-навсего взбалмошная старушка и дом, полный добротного антиквариата. Ваш ежедневник. Миссис Темпл помахала записной книжкой И он почувствовал досаду. Обычно он никогда не выпускал его из виду. По дороге раздражение не отпускало его, но думать об этом не хотелось. И вскоре мужчина уже кивал в такт мелодии на ТИС-ФМ. Когда фургон скрылся из виду, Тельма поднялась в спальню и избавилась от черных и фиолетовых одеяний. Их носила миссис Брэмсон, в ночь должна наступить. которые тут же отправились в мешок. Строго говоря, это была собственность актёрской труппы Богословского факультета, но она не понадобится для их следующей постановки "Оле, миссис Дженкс", фарс в испанском стиле. И только привлечёт моль. Терма приняла душ и потратила добрых 5 минут на то, чтобы уложить волосы в свой обычный блестящий боб. Даже сейчас её смелость ощущалась так, словно принадлежала кому-то другому. Внутри бурлил адреналин, но важно было не зацикливаться на самодовольстве. Ей нужны были факты, и она их получила. «Прости меня, Господи», — сказала она зеркалу. «Прости мне мою ложь». По правде говоря, лицо в отражении не выглядело очень уж раскаявшимся. После разговора с Тедди и поездки в Рейтон она чувствовала непреодолимую потребность что-то сделать. И вот она это сделала. Тельма подумала о миссис Темпл. Не перестаралась ли она? Эти движения руками, болтовня. Адреналин ещё не выветрился? Она продолжала расчёсывать волосы, вспоминая, как играла Бланш Дюбуа в той постановке "Трамвай желаний" в колледже. Сколько лет назад? Слишком много. Она была отнюдь не главной претенденткой на эту роль, но за 2 недели до премьеры первая Бланш поссорилась с режиссёром, расставшись с ним в процессе. И Тельму быстро повысили с роли второй соседки. Ну и шум уже было. Она вспомнила слова из рецензии в риппенском вестнике. «Неприкрытая сексуальность». Совсем не то, что нужно для начинающей учительницы младших классов на втором году стажировки в 1971-м. Её руководитель недвусмысленно посоветовал ей сосредоточиться на преподавании, А Тедди, с которым она к тому времени встречалась уже около трёх месяцев, дружеские свидания и прогулки за ручку, вдруг стал очень нервным, и схудал, и всё смотрел на неё, и в итоге однажды в три часа ночи постучал в её дверь с предложением руки и сердца. Мысленно встряхнувшись, Тельма вернулась в настоящее. Не стоит слишком часто вспоминать прошлое. Тем не менее, она позволила себе улыбнуться, думая о минувших днях, пока распечатывала фотографии, сделанные на мобильный, и искала телефонные коды регионов.